Глава 35. С трудом открыла глаза: полутемное пыльное помещение, окна из зеленых стеклоблоков под потолком. Я лежу на диване. Попыталась сесть. Не получилось. Руки стянуты скотчем. Куда я попала? Почему я здесь? В висках стучала, лоб болел. Мысли метались, ища выхода. Страх накрыл меня тяжелой ледяной волной. Я беспомощно озиралась по сторонам. И то, что увидела, меня совсем не порадовало. Напротив меня на стуле сидел мужчина в балаклаве. Кажется, так называется черная маска с прорезями для глаз и рта. Жуткое зрелище. У меня противно похолодела спина. Мурашки испуганы, замерли на затылке. В руках мужчина сжимал пистолет. Он матово поблескивал в полумраке. «Очухалась?» Равнодушно спросил меня. «Что вам от меня надо?» Я не узнала свой голос. Он стал хриплым и тихим. «От тебя ничего». Мужчина подошел ко мне, грубо взял за плечи и посадил. «Не дергайся и не глупи, пристрелю». Сунул мне в руки мой мобильник. «Звони Полонскому. Скажи, пусть проверит почту. Там для него письмо. Отправлено только что. Выполнит наши условия, и ты свободна». Мне было неудобно держать мобильник связанными руками. Пальцы не слушались и дрожали. То ли от боли, то ли от страха. «Он не возьмет трубку», — прошептала я. «Мы расстались». Возьмет, хмыкнул мужчина. «Он тебе звонил. Жаль, что расстались. Молись, чтобы Полонский сделал все, что от него требуется. А то, может, ты ему теперь нафиг не нужна. Это для всех плохо. Для тебя особенно». Набрала номер Марка, прижала мобильник к уху. Полонский ответил сразу. «Он словно ждал моего звонка». «Ника, слушаю тебя». Голос напряженный, взволнованный. «Марк, пожалуйста». Мой голос срывался. «Посмотри почту. Там для тебя письмо. Не знаю от кого, но это не розыгрыш». «Понял. Ты где?» «Не знаю». «С тобой все в порядке?» «Не очень страшно», — прошептала я. «Я вытащу тебя, обещаю. Не бойся». «Хватит», — прервал разговор мужчина, отбирая мобильник. «Чего вы от меня хотите?» — снова спросила я. «А ты как думаешь?» — хмыкнул мужик. «Думать об этом я как раз боялась» денег у меня есть но не очень много призналась я дура твои гроши никому не нужны презрительно бросил бандит в углу стоял ободранный письменный стол а на нем светился экран ноутбука он чужеродно смотрелся в заброшенном помещении из темноты появился еще один мужчина тоже балаклаве он подошел к столу склонился над ноутбуком ответил шустрый однако довольно сообщил своему товарищу иди глянь Они тихо переговаривались. Я не могла разобрать, о чем, как не прислушивалась. Зазвенел металл, словно что-то пересыпали. Один из бандитов достал из стола длинную цепь, подошел ко мне, разрезал ножом скотч на руках и надел наручники. К ним и крепилась цепь. Второй конец был зацеплен за стояк батареи. Так надежнее. Заметил мужик: не шуми, и все будет хорошо. Кричать тут бесполезно. Это заброшенный завод, так что не рыпайся, сиди спокойно, а то рот завяжем. «Можно воды?» — попросила я. Мужик протянул мне бутылку минералки. «Экономь, это тебе до завтра. Тут не ресторан». Я отхлебнула воды, бутылку поставила на пол. На диване лежал плед. Кое-как завернулась в него и забилась в угол дивана. Ужас сковал меня. «Что со мной будет? Что это за люди? Много ли их тут?» «Бежать не получится, цепь крепкая, не порвешь. Наручники плотно сжимали запястья. Один из мужчин ушел, другой сел за стол в полоборота. Видела, что он играет на ноутбуке в карты. «Покер. Знакомая игра. С нее все и началось. Марк выиграл меня в карты. Кажется, с того момента прошла вечность. Иногда бандит поглядывал на меня. Время растянулось до бесконечности. Скоро яркий свет заливал помещение. Косые лучи солнца пробивали сквозь мутные стеклоблоки и кидали ровные квадратные блики на плиточный пол, покрытый слоем пыли. Что будет, если позвонят родители, а я не отвечу? Начнут волноваться». Хорошо, что я долго говорила с ними позавчера вечером. Надо было и вчера им позвонить, но было не до того. Я была так расстроена. Кто бы знал, что я попаду в такую ужасную переделку. Попыталась взять себя в руки и думать здраво. Два человека охраняют меня. Но их может быть и больше. Эти двое точно не тот лысый, которого я видела утром во дворе. Тот выше и шире в плечах. Возможно, он их главарь. Так и не поняла, зачем я им. Заложница? Хотят, чтобы Марк заплатил за меня? Но откуда они знают, что он захочет это сделать? Значит, они хорошо осведомлены. Кто в этом замешан? Ольга? Вряд ли. Она же пыталась меня отворожить от Марка. Похищение не ее стиль, это точно. Похоже, кто-то хочет насолить Марку, а не мне. У меня врагов такого масштаба нет. Есть недоброжелатели, но они на похищение не пойдут. Это просто глупо. Одно дело сплетню пустить, другое — совершить уголовное преступление. И тут меня словно пронзило молнией. Ну конечно же, как я сразу не сообразила. Егор, больше некому. Он потерял бешеные деньги на афере с Серьгой, вот и решил вернуть их. А уж с уголовниками Егор постоянно общается как адвокат. Наверняка договорился с кем-то из бывших подзащитных. Как я про него вообще забыла? Вот мерзавец. День длился бесконечно. Вечером вернулся второй мужик. Положил рядом со мной пакет. Еда, коротко бросил мне. Подошел к своему приятелю. Они что-то обсуждали в полголоса. Я снова ничего не смогла разобрать. Зазвонил мой мобильник. «Пожалуйста», — попросила я. «Если это родители, дайте мне с ними поговорить. Я просто скажу, что у меня все хорошо, и я у подруги. Чтобы они не волновались. Пожалуйста». «Это не родители». Бандит посмотрел на экран мобильника. «Лариса какая-то. Она может понять, что с тобой что-то не так, если не ответишь? Лучше не ври». «Это подруга». «Она ничего не заподозрит, если я не отвечу. Правда?» «Хорошо. Немного народа тебе звонит», — усмехнулся мужчина. «И он прав. Кроме родителей и нескольких подружек я ни с кем не общаюсь. Марк сегодня звонил мне несколько раз, как сказал похититель. Почему? Просто хотел поговорить? Я так и не решилась позвонить ему первой. Он смог переступить через свою гордость, а я нет. От мысли о нем на душе стало тепло. Марк волнуется за меня». Я поняла это по его голосу. Это успокаивало и внушало надежду, что все закончится благополучно. Похоже, Марк знал, что со мной что-то случилось. Откуда? Если только я выберусь отсюда живой, попрошу у Марка прощения за то, что наговорила про нас всякую ерунду. Пусть знает, что мне очень стыдно за это. А его отношение с Ольгой — это его дело. Переспал он с ней, и что? Разве я не могу признать свои ошибки? Как это связано? Никак. Верю, что Марк мне поможет. Он обещал, он не оставит меня. Между нами все еще существует незримая связь. Я чувствую ее. И так будет всегда, несмотря ни на что, даже когда я уеду в Москву, если уеду, конечно. Еще неизвестно, чем все это закончится. Но думать о плохом не хотелось. Сколько денег за меня потребовали с Марка? Егор безмерно жаден. Теперь я в этом не сомневалась. Кроме денег, его ничто не интересует. Марк заплатит за меня, не сомневаюсь, а как я расплачусь с ним, не знаю. За такое отблагодарить невозможно. Я сделаю все, что захочет Марк. Лишь бы все получилось, и я выбралась из этого кошмарного места. Бандиты склонились к ноутбуку. Один из них что-то печатал, второй не то диктовал, не то советовал. Возможно, они переписываются со своим главарем. Или с Полонским. Время от времени они поглядывали в мою сторону, проверяли, что я делаю. А я замерла и боялась лишний раз пошевелиться, чтобы не разозлить их. Попыталась заснуть. Все-таки пока спишь, не так страшно. Мне удалось задремать. Когда открыла глаза, за окном едва отеплился свет вечерней зари. Уличного освещения нет. Похоже, мы за городом. Или на окраине. Один бандит все так же сидел за ноутбуком, второго я не увидела. Я развернула пакет. Мужик оглянулся на звук шуршания бумаги. Бдительный охранник. В пакете оказалось несколько пирожков. Начала машинально жевать один, запивая водой. Сзади она нагрелась и стала теплой. Пирожки вполне сносные. Есть я не хотела, но надо поддерживать себя, а то совсем обессилю от голода и страха. Поздно вечером мне даже позволили умыться. Оказывается, вода в этом заброшенном здании все таки есть, и туалет работает. Один из головорезов вел меня на цепи, как собаку. Отвратительное чувство. Унизительно и страшно. Дверь полностью закрыть не разрешил. На ней все равно не было щеколды. Бандит равнодушно стоял в коридоре. Но хоть не подглядывал. Окно в туалете отсутствовало, так что при всем желании убежать я бы не смогла. Да и цепь не позволила бы. Прохладная вода освежила лицо. Я стала смотреть на жизнь немного оптимистичнее. Надеюсь, завтра все завершится. И я не пострадаю. Мужикам до меня дела нет, это уже хорошо. Видимо, им дано распоряжение меня не трогать. Когда мы вернулись, на столе горела лампа. Она тускло освещала помещение. С улицы не заметишь. Я свернулась калачиком на диване и сделала вид, что сплю. Из-под полуприкрытых глаз наблюдала за бандитами. Они достали еду, поужинали. К счастью, обошлось без алкоголя. Конечно, они заняты важным делом, ждут выкуп за заложницу. Тут не до выпивки. Потом один из них завалился спать на диван в противоположном углу. Диван в темноте я не сразу заметила. Второй остался у ноутбука. Итак, я под бдительным наблюдением. А так надеялась, что они просто запрут помещение и оставят меня одну. Я бы попробовала снять наручники и выбраться отсюда. Хотя это дурная идея. Если поймают, может, и не убьют на месте, но покалечить могут. Чтобы неповадно было. Нервное напряжение и страх дали себя знать. Я все таки забылась сном, но просыпалась от малейшего шума. Серый рассвет начал пробиваться через мутные стекла. «Вставай!» Один из похитителей потряс меня за плечо. «У тебя есть 15 минут, потом выезжаем. Так что не копайся!»